Ой, ой, какая сумка тезолая, прямо. Ой, какая тезолая сумка Май, дай сумку, мне тебе помогу Не дам, не дам сумку Не дашь? С сумку нет <свят> <свят> Запиляваю, запиляваю, запиляваю Послушайте, и в чём дело, почему у нас так много сотрудников постоянно болеют? Ну вы знаете, в здании душно. Вентиляция плохо тянет плохо. А людям приходится открывать окна. Окна? А на дворе зима. А, так, приказываю, обойти все помещения. И где особенно плохо с вентиляцией, туда в первую очередь послать мастеров, чтобы срочно позабивали все окна. У него жена! Топ-модель! Чё, такая красивая это да? да нет, топает, как бегемот! <свят> Лес устроил в лесу соревнование по бегу! Заяц вырвался вперед. Звери прибегают к финишу, а зайца нет! Только кучка костей лежит. <свят> а, а где Заяц? Где зайчик. Зайчик, ты где? А где зайчик? А он не прошёл допинг-контроль. Без бухла не вытащишь и дятла из дупла!